Глава 3. После обряда бракосочетания в Дамаске, казалось, напрочь забыли о Вавилонском посольстве. Все напоминания о скорейшем отъезде натыкались на непонятную глухоту придворных песцов. Их словно подменили. Прежняя доброжелательность, стремление угодить посланцу Вавилона сменилась откровенной волокитой, полным забвением прежних обязательств. Песцы внимательно выслушивали Евнуха, но мысли их витали где-то далеко, причем, по сведениям выходивших в город вавилонских воинов, той же непонятной мечтательностью заразились все дамаскинцы. Прежнее гостеприимство, радость общения, желание как можно больше поведать о городе сменились беспробудным равнодушием, если... ненастороженностью по отношению к чужакам. Даже знакомый смотритель, которому Евнух передал врученную ему мордуком Закиром шуми глиняную табличку, теперь откровенно избегал, в кавычках, закадычного друга. Являясь человеком официальным, он не мог, как другие, отказаться от встречи, во время которой... Опытный Сарсихим все-таки сумел угостить его вином, после чего чиновник признался, да и то с недомолвками, что положение резко изменилось, и в городе ждут знамения. До той поры, пока боги не откликнутся, ничем другим заниматься нет смысла. После короткой паузы он с неохотой выдавил. Купцы сообщили, что... Салманасар скоро прибудет в Ашур. Сейчас, как никогда, важно знать волю богов. Этих слов Церсихиму хватило, чтобы догадаться. Не позже зимы ассирийцы выступят в поход. Мысль была настолько пугающая, что более не хотелось выяснять подробности. Хотелось сидеть и тупо прислушиваться к ударам собственного сердца. Возможно, это были последние удары. Однако Евнух пересилил себя. — По какому же поводу ждете знамения? — Городу нужен наследник. — И что? Вот царь и трудится, не покладая рук, чтобы уж наверняка. «Ты оговорился, уважаемый?» — удивился Сырсихим, «Трудится Ахира?» «Я не оговорился. Трудится царь». Сарсихим, не скрывая недоумения, глянул на смотрителя. Тот попытался объяснить. «Сейчас все зависит от царя». Если ему не удастся ублажить богов, если небожители не дадут ответа, вряд ли тебе, вавилонянин, удастся получить обещанную награду и покинуть Дамаск. — Как же он трудится? — Смотритель удивленно глянул на Евнуха. — Ты что, сам не догадываешься? — Серсихим поправился. — На ком же он трудится? — Чиновник глянул по сторонам и тихо выговорил. «На вавилонской принцессе. Но!» Только и смог вымолвить Евнух и тут же прикусил язык. Смотрите львеска, с некоторой даже угрозой предупредил. «Такова воля богов. Все считали, что хватит одной ночи, но хвала Аштарет». Она сумела внушить нашему повелителю неуемную страсть. Это очень обнадеживает. На какое-то мгновение Сарсихим, утонченный вавилонянин, позволил себе втайне посмеяться над трудолюбием царя. Однако веселье скоро сменилось ожиданием беды. Что же случится, если окажется, что повелитель старался напрасно? Чиновник хмыкнул, совсем как Бен-Хадат, и, с сожалением глянул на Евнуха. «Тебя, любезный, и твоих людей посадят на кол, ибо вы доставили Дамаск порченную смокву». В полной растерянности Сарсихим вернулся в казармы. Услышанное от смотрителя никак не совмещалось с угрозой надвигающейся войны. Каким же образом бен Хадат собирается отразить приближавшееся нашествие? Он не нашел ничего лучше, как отобрать супругу у своего наследника. Евнух с размаху шлепнул себя ладонями по щекам. Что позволяют себе эти гнусные сирийцы? Как можно приписывать разнузданную похоть, Воли богов. Их наказы ясно выражены в законах хамурапи. Боги обязали смертных вести себя так, чтобы мировой порядок, который установил Мордук-Делл, держался непоколебимо. В табличках записано, за преступление, которое совершил бен Хадат, виновного следует зашить в кожаный мешок и бросить в воду. Это не прихоть древнего царя, это основа, на которой держится порядок в мире. Это скрепа, не позволяющая суши, расколоться и погрузиться в пучину мирового океана. Или у местных богов иное понимание жизни, чем у их собратьев в Акаде. То, что в Вавилоне считалось гнусностью, здесь почитается за богоугодное дело. Тогда зачем грозить бесплодной смоквой? За чью вину ему придется расплачиваться? В казармах, сообщив спутникам, что отъезд затягивается, и, Тихомиров возмущенные возгласы, Евнук задался практическим вопросом, как быть со спасительной сказкой, с помощью которой он надеялся оправдаться в Вавилоне. Мысль о том, что ему придется поведать Амти-Бабе, как в проклятом городе поступили с ее дочерью, приводила в ужас. Кто мог предположить, что жеребиная страсть Бен-Хадата — такая опасная штука? В Вавилоне тоже почитали Иштар. Согласно древнему обычаю, раз в жизни каждая гражданка была обязана прийти на поклон грозной богине, но исполнялось это скромно, с достоинством. В назначенный день женщины собирались на храмовой площади между святилищем Мардука и Зиккуратом. Примечание. Зиккурат — храмовая ступенчатая башня, на вершине которой обычно устраивалось святилище того или иного бога. Использовались также и для астрономических наблюдений. конец примечания. Здесь, потупив глаза, они присаживались на корточки и терпеливо ждали, когда оказавшиеся в городе иноземцы не выберут себе напарницу в деле прославления великой богини. При этом существовало множество запретов деликатного свойства, позволявших избежать выхода на площадь девственницам, невестам, хворавшим женщинам. К этому... священнодействию в городе относились скорее как к последнему средству против бесплодия, чем к обязательной повинности или безумному звериному Саитию, каким отличился славный воитель, царь Дамаска Бен Хадат. Известие, что салман в конце лета собирается прибыть в Ашур – Древнюю столицу Ассирийского государства застала бен -Хадада во время трапезы. Его сообщил старший спальник, по приказу которого два раба-нубийца внесли в спальню столик с разложенными на блюдах едой и фруктами. Царь спустил ноги с ложа, предложил Гуле на выбор курицу, жареное мясо, каши, фрукты. Молодая женщина предпочла кашу, затем попросила сочную грушу. Она наслаждалась грушей лежа, полузакрыв глаза. Бен Хадат взялся за курицу, кусал жадно, глотал кусками. Услышав весть, Бен Хадат на мгновение замер, потом принялся с еще большим ожесточением рвать зубами куриное мясо. Насытившись и выпив вина, поднялся, подошел к окну, глянул в залитый солнцем Дамаск. Весть о том, что Салманасар определился с выбором, окончательно развеяло надежду, пусть и тоненькую, что в следующем году ассирийский царь двинется на восток, в страну Медян, или на север против Урарту. Пусть свершится назначенное. Не поворачивая головы, приказал «Ступай». Слуга не шелохнулся. «Что еще?» — спросил царь. И Зашура доносит, что молодая супруга племянника Иблу объявила себя воспитанницей Ашерту. То есть ты хочешь сказать, что она сошла с ума? Это важно? Ассирийский народ с восторгом встретил это заявление, что Салманасар молчит. Ты утверждаешь, что смертная женщина... «Объявил о своем родстве с могучей Ашерту, а Салманасар молчит?» «Да, повелитель». «Ты полагаешь, что молчание что-то означает?» «Да, государь», — ответил слуга. «Что оно означает?» Спальник позволил себе промолчать. Бен-Хадад повернулся в его сторону. «Теперь все?» «Нет, государь. ответил евнух и бросил опасливый взгляд в сторону гулы. "Говори", приказал царь. Женщина отложила грушу. "Купцы утверждают", заявил спальник, что эту мошенницу зовут Шамурамат. Она дочь Мардука Закира Шуми. И по слухам, скорее всего, непроверенным Именно ее предназначали в жены принцу Ахире, но не довезли. То есть как не довезли? Кого же довезли? «Меня!» — откликнулась Гула и, обратившись к спальнику, распорядилась. «Ступай!» Тот благоразумно удалился. бен Хадад вернулся, сел на ложе, вопросительно глянул на женщину. Гула объяснила. «Отец отправил... «Скифянку в Дамаск, но по пути караван захватили ассирийские бандиты. Я не знаю, каким образом это негодное, сумела околдовать наместника Ашура и его племянника. Ты хочешь сказать, что твой отец согласился на подмену? У него не было выбора». «То есть как не было выбора? Выходит, послание твоего отца тоже побывало в их руках». «Боги наказывают меня за ослепление!» Он решительно направился к двери. Вслед ему голос с достоинством напомнила: «Если ты собираешься подвергнуть пыткам Сарсихима, ты поступишь неразумно!» Хадад впал в ярость. «А как разумно? Ты предлагаешь отдать палачу тебя? Я не позволю относиться ко мне как к простаку, которого всякий может обвести вокруг пальца!» Которому можно подсунуть всякую завалявшуюся дрянь. Гула вскрикнула, прижала ладонь к губам, Потом тоненьким голосом предупредила. «Молчи! Не говори больше ничего, Чтобы потом не пожалеть об этом! Ты сомневаешься, что я вавилонская принцесса?» Бен хадат смутился. «Нет, мои люди подтвердили, но...» «Ты полагаешь, что получил бы от этой скифянки больше, чем получил от меня?» Бен Хадат возмутился. «Как ты могла подумать такое? Какое мне дело до этой продажной девки, когда у меня есть ты?» «Я вовсе не ревную к этой скифянке. Мне нет до нее дела. Я озабочена безопасностью государства». «То есть?» — не понял царь. не лучше ли сохранить в тайне все что случилось в пустыне предложила молодая женщина и воспользоваться случаем обмануть ненасытного салманасара как заинтересовался бен хадат это надо обдумать мой царственный в этом деле спешить нельзя иди ко мне я тебе объясню Насладившись друг другом, Гула пощекотала ноготком плечо царя. Меня пугает, что народ Ашура поверил этой гносной лжи. Притязание скифянки на родство с Иштар опасное. опасно. Эти дикие варвары готовы поверить чему угодно, лишь бы броситься на чужое добро. Сейчас важно сохранить в тайне существующее положение вещей. Это поможет нанести ассирийцам удар еще до того, как они отправятся в поход. Ты полагаешь, что, уличив твою сестру во лжи, мы выиграем первую битву, внесем смуту в их ряды? Еще какую? Предупреди старшего евнуха, чтобы тот держал язык за зубами. Пусть Сарсихим еще раз попадет в плен к ассирийцам. «Вопрос, что он им выдаст?» Хадад вскочил с ложи, шагнул к окну. Он испытал прилив энтузиазма. «Ты права. Ты очень права, драгоценная. Твой евнух известит Салманасара, что мы ждем подмогу из Египта. А мы ждем оттуда подмогу». К сожалению, повелитель реки уклонился от ответа. «Вот и хорошо». Пусть Сарсихим сообщит, что фараон собирает войско. Только нельзя настаивать, принуждать этого мошенника. Конечно, любимая. Он узнает об этом обок. А в послании, которое он должен будет тайно доставить твоему отцу, будет написано, что мы с благодарностью примем и его помощь. теперь что касается Шами откликнулась сложа сводная сестра нельзя позволить этой праныре утвердиться при дворе салманасара ей следует немедленно указать на ее место было бы уместно подвергнуть мошенницу испытанию какому об этом мы еще поговорим В тот же день к вечеру над городом собрались грозовые тучи, и на Дамаск благодатно опрокинулись небеса. Дождь лил до утра и щедро напоил землю. С рассветом город ожил, жители выбегали на улицы, славили Бен-Хадада, затем толпами повалили в храму Баала, засыпали храм цветами. Радовались все, даже местные шлюхи, не храмовые, величественные и надменные, а самые, что ни на есть, обыкновенные, промышлявшие телом на кладбищах и городских рынках. Весь день они отдавались бесплатно и с нескрываемой охотой. Храмовые же после полудня пошли в пляс. Время от времени то одна, то другая скидывала с себя одежды, распаляя толпу до предела. Ближе к вечеру жрецы организовали торжественный вынос статуи Баала и Ашерту, а в сумерках праздник переместился за крепостные стены в пригородные сады. Утром в казармы примчался знакомый смотритель с известием, что царь дал добро на отъезд Вавилонской свиты. Писец с радостью поделился. Тебе очень повезло, что ты оказался в Дамаске. Щедрость государя неописуема. Затем пригласил. Ты, Сарсихим, будешь самым почетным гостем, какого я встречал в своем доме. Разобрали по домам и вавилонских воинов. Даже с Кифом во главе с Ардисом перепало угощение отвлекающих горожан. Смотритель постарался. Это Сарсихим отметил с первого взгляда. На столе стояли самые изысканные кушанья, и у голодного, заметно отощавшего от переживаний Евнуха, слюнки потекли. Хозяин славил его как великого человека, доставившего в Дамаск обильную плодами смокву, а уж они, воины Дамаска, смогут защитить ее от посягательств немилосердного Салманасара. Их союз, в который входят Множество государств нижнего Арама крепок как никогда. Примечание. Сирия в древности называлась Арам по имени племен Арамеев. Различался верхний Арам с княжествами и мелкими царствами по среднему течению Ефрата, ныне северная Сирия, и нижний Арам, куда входили Дамасское царство. и расположенные вокруг него и далее к югу государства – Куэ, Хамат, Арват, Израильское царство, Омон. Конец примечания. Там окажут поддержку степные арабы, а также финикийские города. Если учесть, что властитель реки собирает войско, здесь смотритель доверительно подмигнул гостю, Сирсихим может быть уверен, смоквочку. Не дадут в обиду. Менее всего Сарсихима занимала помощь, которую правитель Египта обещал оказать Дамаску. Куда больше тревожило, как безопасно миновать Ашур и что он скажет злопамятной всемогущей Амти-Бабе. Что и только поведать о том, что случилось с Гулой, ему не будет пощады. С другой стороны, нельзя умолчать и о скверном. Кто может поручиться, что тайные соглядатые Закира уже не донесли в Вавилон правду? Что есть правда? Как быть с правдой? Размышляя по этому поводу, Сарсихим ощущал, как у него начинал болеть пупок, ныть шея, затем прихватило сердце. «Увы», — говорил он себе, — Нелепо ждать от богов справедливости. Милосердие докучно, куда занимательнее прыжки, совершаемые смертными, и гримасы, которые они строят перед лицом всемогущей судьбы. Увы, увы, жизнь не разглядывая себя в зеркале. У жизни нет зеркала, заглянув в которое смертный мог бы посмеяться над страхом и ужасом, терзающими его душу. Ведь страх не что иное, как дрожание души, а ужас ее разрубания. Почему боги насмехаются над ним? То вызволят из беды, то вновь вергнут в несчастье. Почему они так жестоки? Им весело? Что же это за боги? Давным-давно Рабби, у которого он малолеткой набирался мудрости, утверждал, что нет иных богов, кроме всемогущего Яхве. Нет стихий, есть творение, нет судьбы, есть воля того, кто единосущ и непостижим. Это воспоминание родило острую боль в сердце, которую он испытывал всякий раз, когда в памяти вставали родители, яма, в которой они прятались, Вспомнились два ассирийских солдата, которые вслед за родителями вытащили его из ямы. Один из них, оглядев голову мальчишку, весело крикнул другому «Гляди-ка, обрезанный!». Другой, весь в крови, в металлическом шишаке и в кольчужной рубахе, бородатый, скептически осмотрел рыдающего мальчишку и скривился. «Что-то их жрец поленился!» Обрезать, так обрезать, с этими словами прихватив в горсть все, что составляет гордость мужчины, он отсек это мальчику до основания. Позже некий раб, хитянин, опытный, видно, человек успокоил Сарсихима: "Тебе повезло, малыш, ты столкнулся с добрыми ассирийцами. Среди них иногда такое зверье попадается." Моему внуку отрубили ноги и бросили возле дома. Напившись травяного настоя с привкусом валерьяны или кошачьей травы, Сарсихим долго сидел в темноте и плакал, как ослёнок, отделенный от матушки-ослицы. «Боги! Великие боги! За что мне такие напасти? Почему вы вам не оказать мне милость? Ведь куда ни гляну, всюду...» злоя до да злоя. Много ли мне надо?» И шлеп-шлеп себя ладонями по щекам. На следующий день его спешно вызвали во дворец. С сердечной болью, в ожидании новых бед, он отправился в цитадель. Весь недолгий путь пытался предугадать, зачем его позвали. «Ах, если бы это была женская болезнь!» В Вавилоне Сарсихим славился как лекарь по этой части. Мимолетно попытался вообразить, чем могла грозить молодой здоровой женщине недельная случка. Разве что натерла мозоль. Это случается в гаремах. Такого рода недуги лечат примочками. У ворот цитадели Сарсихима встретил молоденький красавчик. Один из многочисленных царских спальников и без проволочек мимо охранявших вход богатырского вида стражей, провел Евнуха на царскую половину. Оказавшись в полутемном помещении, куда выходили массивные, обитые золотыми пластинами двери царской спальни, Евнух поразился количеству сук и щенят, бродивших между колоннами. Пока ждал вызова какой-то собачий молокосос, подкравшись, помочился ему на ногу. Евнух замахнулся на сучонка, но, заметив укоризненный взгляд красавчика, ударить шустрого вислыми ушами негодяя не посмел. Слуга доверительно объяснил гостю, что животные доставлены в Дамаск по приказу царя и объявлены священными. Время от времени их загоняют в спальню, где... Уважаемая супруга принца играет с собачками, щекочет им брюшко, кормит из склянки. Слуга, признавший, что собачки — это не самая тягостная обуза. Вчера государь затребовал образцы самых лучших дамасских тканей, а сегодня приказал объявить среди местных ювелиров конкурс на самый лучший браслет для красивейшей из женщин. Все во дворце уже валятся с ног от усталости. На вопрос царсихима, известно ли драгоценному, с какой целью великий царь соизволил пригласить его, драгоценный отрицательно покачал головой. Затем отважился предупредить, что Евнух — первый посторонний, который вступит в пределы царской опочивальни после священной ночи. «Еду и напитки носит старший спальник». И не соблаговолит ли уважаемый Сарсихим приглядеться, чем он, младший спальник, мог бы угодить владыке и супруге наследника? Деловой привкус предстоящей аудиенции придал Евнуху уверенности, и он напомнил сопровождавшему, «Это будет дорого стоить, за мной не пропадет». — обрадовался слуга, потом, будучи при исполнении, посуровил и коротко распорядился. — Жди! Шагнув через порог, Сарсихим сразу рухнул на пол и для убедительности звучно стукнулся лбом о каменные плитки. Царь некоторое время разглядывал распростертого на полу Сарсихима. Евнух терпеливо ждал, не ерзал, не пытался краем взгляда уловить, в каком настроении находится властитель. — Встань! — Сарсихим осмелился поднять голову. — Я же сказал «встань!» — Сарсихим поднялся. — Говори, раб! — О чем? — осмелился спросить Сарсихим. — Как ты предал своего господина? — Кто? Я? Ты? Сарсихим рухнул, как подкошенный, зарыдал, принялся стучать лбом об пол. «Они били меня, они жгли меня огнем, я молчал». «Кто бил?» «Не Нурта, Тукульте Ашур, повелитель». «Так это был племянник Туртана, а не безродный разбойник?» «Это был именно не Нурта, господин, это был он, жестокий безжалостный негодяй, он хуже разбойника». чего ты сразу не предупредил меня?» «Почему молчал?» «Я не смел мешать празднику, который ты, о всемогущий, испытал в своей душе!» Бен-Хадат не смог сдержать довольную улыбку. Гула, пилочкой подправлявшая ногти, невозмутимо подсказала. «Это Сарсихим, государь. Я говорила о нем. Он всегда сумеет вывернуться». Он способен провернуть любое дельце. Ему, правда, нельзя доверять. Сарсихим, оскорбленная невинность, с неистребимой печалью глянул в ее ясные глаза. «Я и не собираюсь ему доверять», — заявил бен Хадад. «Но если он еще раз посмеет промолчать о важном, он познакомится с моим палачом». Такого второго мельца по части прижигания пупка во всем свете не найти. Тебе когда-нибудь сверлили пупок, раскаленный медью?» Тем же взглядом Евнуха одарил царя. Вслух он заявил. «Царевна, пусть боги даруют ей удачу, права. Я хитер и пронырлив, я готов провернуть любое дельце». «Расскажи, как ты наткнулся на Нинурту?» Сирсахим поведал, как ассирийцы захватили царский поезд, как били его людей, как гнусно повела себя доверенно его по скифянка. Она посмела прилюдно скинуть с себя верхнее платье. бен Хадад заинтересовался. «Ну и?» «Это случилось потом». Ближе к вечеру, когда его подручные начали пытать меня, они ничего не добились, но Ардис, Скиф, начальник конной стражи, подсказал, что мне доверили какое-то послание. Рассерженная Гула перебила его. Про Ардиса потом. Сначала скажи, кто надоумил Нинурту отправиться в Вавилон. — Не знаю, госпожа. «Но догадываюсь, только у скифянки достанет коварство смошенничать подобным образом». «Другими словами», — перебила его женщина, — «ты подтверждаешь, что с ее подачи меня сунули в полонкин?» «Как я могу знать об этом, госпожа? Нам приказали ждать на берегу Ефрата». — Трудно поверить, — ответила Гула, — чтобы ты остался в стороне от такой подлости. Но я попробую. В благодарность ты должен выполнить мою просьбу. Одну, малюсенькую и вполне безобидную. На обратном пути ты завернешь в Ашур. Сарсихим схватился за голову. — Сжалься, о царственная! Что это не попасть в руки поганых ассирийцев? Бен-Хадад хмыкнул. Это хорошая идея. Мне отрубят голову, о всемогущие. Ты предпочитаешь, чтобы ее отрубили здесь и сейчас? Ты изменник, и твое предательство достойно куда более жестокого наказания. Гула тем же ласковым голоском успокоила Евнуха. Тебя не тронут, Сарсихим. Ты добровольно завернешь вашур. Если тебя спросят, какое послание ты везешь в Вавилон, ты передашь им пергамент с благодарностью от царя Дамаска. Тебе дадут еще одно письмо. Его спрячут так, что никакой ассириец не найдет. Ведь, я полагаю, тебя уже ждут в Ассирии. Чтобы ты без помех добрался до Шура, тебя будут сопровождать верные люди. — До границы? — поинтересовался Евнух. По возможности, до самого Ашура. Ты скажешь, что они входят в состав охраны. У нас и так храбрая охрана. Воины, конные скифы. Ардис не даст мне покоя. Будет требовать, скажи, кто эти люди. Объяснишь, что они везут мой подарок сестре в Ашур. Им придется предъявить подарок. «Разве не ты, старший, заставь их заткнуться?» «Их-то я могу заставить, а вот как заставить ассирийцев?» «Их не заинтересует подарок, который я приготовила сестричке». «Они будут встречать караван?» — заинтересовался бен Хадад. «Ты договорился с ними?» «Упаси боги! Век бы их не видать!» Но границу, торговый путь и прилегающую к Еврату степь они охраняют тщательно. От них не спрячешься. Сошлешься на Нинурту, он, мол, приказал беспрепятственно пропускать тебя и твоих людей. Их это не остановит. Они потребуют назвать тайное слово. «На этот счет можешь не беспокоиться», — вступил в разговор царь. «Тебе его сообщат». «К тому же я щедро награжу тебя за то, что ты доставил невесту Ахири. Ты получишь шкатулку. Если ассирийцы потребуют, вскроешь ее. Но, господин, если эти разбойники потребуют открыть шкатулку, что же мне тогда останется от твоей щедрости?» Бенхадад засмеялся и кивнул. «Верно. Гула посоветовала». Ты пригрози им гневом не нурты. Тебе нечего опасаться, Сарсихим. Представленные к тебе молодцы сумеют защитить тебя. Они постараются проверить, правда ли Шами приходится воспитанницей великой богини. Ты слыхал, наша Шами объявила, что яростная львица скормила ее своим молоком. Я никак не могу припомнить, чтобы нашу... Шамурамат оставляли на ступенях храма на целых три дня. Я всегда считал ее немного не в себе, ответил евнух. Не скажи. Она всегда отличалась тем, что была себе на уме, а не в себе. Это большая разница. Тебе должно быть самому интересно узнать, с кем ты имел дело все эти годы. Сейчас самый момент проверить, чего в ней больше. божественности или коварства, лжи или злобы. Иштар, например, сумела с достоинством выдержать множество испытаний. Гула резко замолчала, встала с постели, приблизилась к евнуху. — Ты все понял? — Да, царственная. — На словах скажешь матери, что я не жалею о красотах Элама. Здесь, в Сирии, я нашла счастье. «Обязательно, драгоценная. Я уже сочинил поэму, воспевающую милость богов. Их радость от лицезрения такого прочного союза, который связал тебя и принца Ахиру. Не смей дерзить. Впрочем, именно так и скажи мамочке». Уже у самых дверей Сарсихима, с трудом поверившего, что все вроде обошлось, окликнули. «Постой!» — позвала Гула. «Подойди». Когда Евнух приблизился, она вручила ему толстенького теплого щенка. «Это мальчик. Унеси его. Пусть не доставят девочку». Сарсихим с поклоном принял животное, прижал его к сердцу, направился к порогу. У самых дверей почувствовал, как что-то теплое разлилось под одеждой. В прихожей он торопливо сунул сучонка слуге. Направляясь к выходу, подсказал красавчику, принеси ей сучку, с тебя два сикля серебра, примечание, сикль 8,4 грамма, конец примечания.